Следует сказать, что и в этом обличье Ульянов оказался среди сородичей общепризнанным авторитетом. Естественно, он не обладал теперь гипнотическими свойствами интеллекта, зато в силу неведомых игр природы приобрел феноменальные качества воспроизводителя. Этому и предавался, в этом и ощущал свое предназначение. С первейшими проблесками зари до последних угасаний закатов взлетал он по стволам сосен, совершал колоссальные прыжки с ветки на ветку, проносился по опавшей, слежавшейся хвое по тропинкам, по крышам и заборам дач, преследуя своих пушисто-хвостых соблазнительниц, которые только и жаждали поимки, а потому и убегали со всех ног. настигнув, подвергал великолепному совокуплению. Только по ночам он позволял себе отдохнуть, покачаться в дремоте на надежной ветке сосны, ощущая себя в уюте и безопасности среди игры теней и лунного света. Иногда, впрочем, все реже посещали какие-то озарения из ниоткуда. Среди них Чаще всего возникали стены с зубцами в форме ласточьиных хвостов, но он их отгонял движениеми своего собственного мощного хвоста. Надо сказать, что самцы Серебряноборского рая беспрекословно признавали его первенством, но они собирались вокруг него, как в прежней жизни, а напротив, старались держаться в отдалении. Робка шакали по периферии его бесчисленного гарема. С великодушным селотчем он не обращал внимания на робких, с теми же немногими, кто осмеливался бросить хоть малый вызов, расправлялся без промедления, подкарауливал, бросался мгновенным укусом в горло, обрывал жизнь. В этих победах чудилось ему что-то прежнее. Впрочем, по прошествии нескольких лет он стал спокойнее, обладатворив уже несколько поколений подруг, то есть и дочек своих, и внучек, и правнучек. Ощущение некоторой гармонии стало посещать его, и он даже стал позволять себе задерживать редкие озарения из того теперь уже почти непроницаемого прошлого, и даже задавался иной раз вопросом. А не таится ли за зубчатыми стенами некий греческий орех? Однажды ближе к сумеркам отдыхая после очередного саития на верхнем этаже могучей сосны, он глянул вниз и увидел женщину, сидящую на скамье в позе печального раздумья. Он раньше замечал эту человеческую самку, переливающуюся в основном светлыми цветами спектра. Прежде она не была такой тихой, напротив, говорила громко, часто смеялась, шумно ссорилась, вела любовные игры, в основном с одним и тем же мужчиной. Теперь она была грустна, рассеяна, в тоске. Спектр ее подернулся дымкой, и вечна сопровождавший ее запах цветов слегка увял. вообразить ее вот так сидящей среди леса в одиночестве, нечто несусветное внезапно посетило Ульянова. С такой женщиной я бы не допустил раскола партии, не скатился бы до диктатуры. Он соскользнул вниз, прыгнул на скамью и застыл в своей коронной позе, глядя на женщину. Она почувствовала его присутствие, подняла голову и повернулась. «Боже, какой большой!» — произнесла Вероника и засмеялась почти по-прежнему. «Тебя надо пионером показывать, дедушка Ленин!» Она осторожно протянула руку к выдающемуся белку. Ульянов не отскочил. Он видел над собой мягко в меланхоличном ритме пульсирующий ручеек. Перекусить его в одном мгновенном броске не составило бы труда. Рука опустилась на его голову и прошла по спине. — Не боится, — удивилась Вероник. — Ну, пойдем со мной. — Пойдем к нам. Дам тебе орехов. Она удалялась по тропинке. Ульянов, сидя под сосной, содрогался в оргазме. На ночлег в тот день он устроился возле дома, в котором жила эта женщина. Дом был полон света, сквозь щели в шторах мелькали тени. Иногда проходила и она. Ульянов дремал в балагенстве. В ту же ночь ее увели. Ульянов, хотя и не понимал смысла происходящего, чувствовал, что это навсегда. В последний момент перед посадкой в машину он успел пролететь через двор и предстать перед Вероникой на макушке заборного столба. Взгляд ее, обводящий небосвод, упал на него. Лицо исказилось мгновенным ужасом. Дверца машины захлопнулась. С тех пор она иногда вспоминалась Ульянову, всегда почему-то в сочетании с неопределённым изломом зубчатых стен, как будто в этом моменте пространство сошлось безвозвратное с запахом свежего кофей-кус. Однажды в исключительно ясный, бездонно-голубой день Ульянов-Белк заметил над собой... На огромной высоте черную точку и сразу же понял, что это конец. Перед тем, как она начала на него падать, он еще успел озариться откровением и понять, что краткая бельчая жизнь была ему дана лишь для того, чтобы хоть малость охладиться после той прежней. сатанинской трясучки. Книга вторая «Война и тюрьма» Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения. Лев Толстой «Война и мир». Предваряя повествование пигмрафом, писатель иной раз через пару страниц полностью о нем забывает. Но в таких случаях цитата, подвешенная над входом в роман, перестает бросать свет внутрь, остается лишь в роли латунной бляшки некоего жетона, удостоверяющего писательскую интеллигентность принадлежности к клубу мыслителей. Потом, в конце концов, и эта роль утрачивается. И если читатель по завершении книги удосужится заглянуть в начало, эпиграф может предстать перед ним с мехотворным довеском вроде фигурки ягуара, приваренной к дряхлому москвичу.